«Скамейки тоже нужны!» «Ну нельзя же одно делать, а другое ломать!» «А ты чего тут распоряжаешься?» вмешался Незнайка. «Кто у нас главный, ты или я?» «Сказано ломать, значит ломать!» Неизвестно, до чего дошел бы этот спор, но тут вдали показалась машина. «Бублик вернулся!» закричали все радостно. «Теперь можно будет досок привезти и не нужно палатку ломать!» Машина подъехала. Из кабины вылез Бублик. За ним появился еще один коротышка. Все с изумлением смотрели на него. «Батюшки! Да ведь это наш Знайка!» Закричал доктор Пилюлькин. «Знайка приехал!» – завопил растеряйка. Малыши моментально окружили Знайку, стали обнимать его и целовать. «Наконец-то мы тебя нашли!» – говорили они. «Хм, как-то вы меня нашли!» – удивился Знайка. «По-моему, это я вас нашел!» «Ну да-да-да, правильно, ты нас нашел, но мы-то думали, что ты нас совсем покинул!» «Это я вас-то покинул?» Снова удивился Знайка. «По-моему, вы меня покинули». «Ну ты ведь спрыгнул на парашюте, а мы остались!» «А зачем же вы остались? Я ведь дал команду всем прыгать. Надо было прыгать за мной, потому что шар все равно уже не мог долго лететь, а вы, наверное, струсили, побоялись». «Да, струсили!» – закивали все головами. Конечно, струсили сказал Незнайка. «Побоялись прыгать! Интересно было бы выяснить, кто это первый у нас струсил!» «Ну и кто?» спросил Небоська. «Ты же первый, небось, и струсил!» «Я?» удивился Незнайка. «Да, конечно, ты!» закричали тут все. «Кто сказал, что не надо прыгать, разве не ты?» «Ну я!» сознался Незнайка. «А зачем вы меня слушали?» «Правильно!» усмехнулся Знайка. «Нашли кого слушать! Будто не знаете, что Незнайка осел!» «Ну вот!» — развел Незнайка руками. «Теперь выходит, что я осел!» «И трусишка!» — добавил сиропчик. «И к тому же еще врунишка!» — подхватил Пончик. «Да когда это я врал?» — удивился Незнайка. «А кто говорил, что ты шар выдумал?» — спросил Пончик. «Да что ты, ты, ты что?» — замахал Незнайка руками. «Никакого шара я не выдумывал, это Знайка выдумал шар!» «А кто говорил, будто ты у нас главный?»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 Галочка и Кубышка побежали сейчас же рассказывать всем о том, что Незнайка оказался лгунишкой, и что шар выдумал вовсе не он, а Знайка. Синеглазка подошла к Незнайке и с презрением сказала. — Зачем вы нас обманывали? Мы вам верили, думали, что вы на самом деле умный, честный и смелый, а вы оказались жалким обманщиком и презренным трусишкой.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 так как сверху открывается более широкий вид. «А скажите, пожалуйста, это правда, что облака очень твердые, и вам во время полета приходилось рубить их топором?» — спросила Синеглазка. «Хм, тоже неправда», — ответил Знайка. «Облака мягкие, как воздух, потому что они сделаны из тумана, их вовсе не к чему рубить топором». Малышки стали спрашивать Знайку, правда ли, что воздушные шары